В тот день случилось много несчастий, и было совершено много героических поступков. Одни удачные, другие безуспешные. Некоторые фермы снесло ветром, как дома глупых поросят, сдутые жадным волчьим дыханием. Их обитатели или бежали под защиту стен замка, связавшись вместе, чтобы не потеряться, или заблудились в полях. Их замерзшие, изъеденные волками трупы нашли только весной. Но к семи вечера, Ветер немного стих. В замке рано легли спать. Все выходы замело, выйти наружу было невозможно, а значит и делать особенно нечего. Один за другим гасли огни. Часовой на башне кричал изо всех сил, но ветер заглушал слова. Обитатели замка могли услышать его крик только в десять, но в это время большинство их уже отошло ко сну. Томас тоже спал, но сон его был неспокоен. Рядом не было Дениса, чтобы успокаивать его. Денис все еще болел. Томас не один раз хотел послать пожа проведать его. Даже собирался сходить сам, все же он любил Дениса. Но короля постоянно что-то отвлекало. Бумаги, прошения и, конечно, вино. Томас надеялся, что придет Флэк и принесет ему снотворное. Но со времени неудачного похода на север чародей вел себя странно. Будто был чем-то недоволен, но не знал, чем именно. Как всегда, вой ветра напомнил Томасу ночь, когда умер отец, и он боялся, что не сможет уснуть. А если и сможет, его разбудят кошмары, в которых отец будет, исчезая в пламени, проклинать своего младшего сына. Поэтому Томас провел большую часть дня за любимым занятием. И если я вам скажу, сколько бутылок вина он выпил, вы не поверите. Голова раскалывается... «Живот болит!» — лежа на диване, размышлял Томас. «Нет, быть королем хуже всего!» С такими мыслями он и заснул. Проспал он не больше часа. Потом встал и пошел. Похожий на привидение в своей ночной рубашке, король брел по коридору. В ту ночь его снова увидела служанка со стопкой белья и он показался ей так похож на старого короля Роланда, что она с криками убежала. Он шел все дальше, пока не добрался до потайного хода. Открыл дверь, вошел, отодвинул панели, закрывавшие стеклянные глаза Нинера, и заглянул в комнату своего покойного отца невидящими сонными глазами. Там мы и оставим его на время, с пятнами вина на рубашке, и со слезами, текущими по щекам. Он был иногда жестоким, часто грустным и всегда слабым, но даже при всем при том он не был плохим. Я пойму вас, если вы ненавидите его за то, что он делал и что делали его именем, но я не удивлюсь, и если вы пожалеете его».